Аркадий Хайт, создатель нескольких сотен интермедий, фильетонов, рассказов и одного ребёнка. Кроме этого, является одним из авторов сценария фильма «Ну, погоди». Перед тем, как вы прослушаете эту маленькую дружескую пародию, написанную им вместе с Александром Курлянским, пародию на спортивный репортаж, Мы хотели бы выразить любовь и уважение администрации клуба «12 стульев» нашим хоккеистам, настоящим мужчинам и замечательным спортсменам. Мы ярые болельщики нашей сборной. Просто порой хочется, чтобы наши комментаторы послушали со стороны, как у них иногда получается репортаж. Пожалуйста. Каждый год в начале весны миллионы болельщиков включают свои радиоприемники и телевизоры и с волнением следят за очередным первенством мира по хоккею. Но слушай хоккейные репортажи из какой бы страны они ни велись, мы, к сожалению, убеждаемся, что качество этих репортажей пока еще уступает качеству игры наших спортсменов. Это дало нам право написать шутливую пародию на такой типичный спортивный репортаж, который мы назвали Шайбу-шайбу. Внимание, говорит и показывает Женева, радио и телевидение Советского Союза. продолжают свой одновременный рассказ о последнем матче мирового первенства СССР-Швеция. Еще раз напомню, дорогие друзья, для того, чтобы стать чемпионами мира, нашим спортсменам нужна была только победа, только победа американцев над чехами. И наши замечательные спортсмены ее добились, большие-большие мастера своего дела. До конца встречи остается 8 минут, счет -63 в пользу наших ребят. Вот шайба у Мишакова, он врывается в зону шведов, бросок в воротах, в воротах шведской сборной Евгений Мишаков. А шайба, к сожалению, летит мимо. Интересно, что скажут судьи? Ну да, они ее не засчитывают. Мишаков поднимается с льда. Замечательный спортсмен, его очень любят в нашей команде. Он умеет все, и сварить суп, и починить ботинки, и выпустить стен газету. И мы верим, что скоро, скоро Евгений Мишаков научится бросать по воротам. Вот сейчас вынужденная пауза, судьи устанавливают ворота. Хорошо наши ребята настроились на эту игру. «Снова в атаке наши спортсмены! Шайва у Фирсова, сильнейший щелчок! Удивительно мощные и точные броски у этого неувидающего спортсмена! Вот и сейчас, после его сильнейшего броска, кого-то из зрителей на носилках уносят в трибуны! Как говорится, сам виноват! Не надо было так высоко садиться!» Смена составов. На площадку выходит тройка Михайлов, Петров, Харламов в защите Давыдов и Кузькин. Удивительно мужественно играют наши спортсмены. Достаточно сказать, что перед этой игрой врачи наложили Давыдову 7 швов, Мишакову 4 шва, Кузькину 2 шва, итого 13 швов. Это на 2 шва больше, чем было у наших спортсменов в прошлом чемпионате. Игра продолжается, шведы рвутся в нашу зону, но Рагулин умело применяет силовой прием. Кто-то из шведов лежит. Кто же это? А, это судья. Да свистелся американский арбитр. Очень, очень необъективное судейство на этом чемпионате. Вот и сейчас судья ни за что удаляет Рагулина на две минуты. Рагулин что-то объясняет судье. Судья снова встает и удаляет нашего спортсмена до конца встречи. Наши остаются в численном меньшинстве. Шведы в нашей зоне. Бросок! Еще бросок! Шайба в руках у третьяка. Молодец, Владислав! Владислав! Должен вам сказать, что сегодня утром в гостинице у Владислава пропало мыло и зубная щетка. Но несмотря на это он вышел на лед и защищает ворота. А свою зубную щетку ему отдал Борис Майоров, который здесь находится в качестве туриста, и эта щетка ему не нужна. Меньше минуты до конца встречи. Только бы продержаться, только бы не пропустить четыре шайбы. 8 секунд, три, две, сирена. Это победа, дорогие друзья. Наши спортсмены в очередной раз стали чемпионами мира. Мне остается только поздравить наших замечательных спортсменов с этим выдающимся успехом. Передача была организована клубом «12 стульев» литературные газеты. Вел репортаж Аркадий Хайт.